Глава четырнадцатая. Пятница. Мария. Тетя Ася удивленно гляжу на высокую, моложавую женщину с туго затянутым узлом русых волос, протягивает огромный торт. С Новосельем. Без приглашения делает шаг вперед и оказывается в холле нашего нового большого дома. Прости, обнимаю тетю, родную сестру папы одной рукой. Столько проблем навалилось, что совсем позабыла о новоселье. Ничего, понимаю. Сама когда-то была молодой. Оправдывается неохотно. Оглядывается по сторонам. Твои где? Муж на работе, у него оврал. Лиса гуляет перед сном во дворе с няней. Как она? Осторожно интересуется тетя Ася, сканируя меня синим взглядом. Ничего. Поджимаю губы. Уже лучше. Рады слышать. Виновато улыбается. Будто она причастна к тому, что мы с ней как два белых пятна в этой огромной семье. Только мы не смогли сами родить. Только нас двоих постигла эта страшная участь. У прабабушки Ярославы двое детей. У мамы трое. У ее сестры двое. У двоюродных сестренок пять детей на двоих. Только мы оказались бракованными. С тем и живем. В детстве тетя больше общалась с Майей, таскала ее с собой по модным подиумам и шоурумам, вводила в фэшн-индустрию. А сейчас все изменилось. Несмотря на то, что Ася Чанышева по-прежнему имеет прямое отношение к моде, продюсирует показы, является совладелицей бизнеса моей сестры, теперь она моя подруга. Слишком многое нас связало. Несмотря на 20 лет разницы в возрасте, понимаем чаяния друг друга. Ты разъезжаешь по гостям с пучком вместо прически. Начинаю осторожно. Что-то стряслось. Поговорить хочу, тет-тет. Вот как напрягаюсь, как гитарная струна. Разговоры на этой неделе даются не очень. На работе ведется расследование. Меня обвиняют в хамском поведении и нарушении должностных обязанностей. Отстранили от должности. В результате главный врач посоветовал мне взять отпуск, чтобы успокоиться. Я на нервах, зато дочь немного повеселела. Любимая мама дома. Не хватает лишь сестренки. «Помню, как мы познакомились с тобой, и Майей», — начинает тетя, едва занимаем места у барной стойки на кухне-столовой, напротив окна. Наблюдаем с замиранием сердца, как Лиса бродит вокруг качели и разговаривает с невидимой подружкой. Прекрасно знаем, с кем именно она сейчас общается. «Как?» — спрашиваю. «Я действительно забыла. Приехала к вашему папе по делу, а тут вы высыпали гурьбу из дома, такие смешные и забавные, как котятки, в ярких оляповатых куртках, купленных вашим ошалевшим от тройного счастья папашей на озоне. И?» Наливаю зеленый чай по чашкам, Разрезаю торт на куски. Тётя следит за фигурой, но в этот раз готова съесть такой же большой кусок торта, как и я. Мы солидарны. Пока я разглядывала вас, гадая, кто ваша плодовитая мама, папа предложил вам познакомиться со мной. И ты? Я испугалась. Повернулась к вам спиной и побежала к воротам. Зачем убегать от маленьких детей? Потому что вы бросились гурьбой за мной. Ася откусывает маленький кусочек. Вам не надо было звать друг друга, подстрекать. У вас была одна вера на троих. Несмотря на то, что Майя любила моду, ты Тимку, Мишка хоккей и сестренок. вы всегда были вместе. И когда в ваш мир попал чужеродный элемент, Руслана, вы тут же сплотились, молча. Вам не надо было уговаривать другого. Вы были единой силой, одной семьей. Сердце бешено колотится, отзываясь на ее слова. «Мне уже двадцать семь, и до сих пор стыдно, как мы с Майей и Мишей выдавили деддомовскую девочку из нашего дома. Тут же отзываюсь на воспоминания Аси слезами. Ты же знаешь, я не люблю эту историю. Мы были глупыми и избалованными детьми». «Нет!» — почти вскрикивает Ася. «У вас был свой мир, который никто не мог разрушить. Никто!» Даже твоя мать не посмела привести малышку к вам в дом, которую полюбила всем сердцем. Вася видел, что творится с тобой и Майей. Принял решение стоять за ваш маленький мирок. Полина не разговаривала с ним неделю. Он спал в гостевой комнате, но отстаивал вас. — Чуть Ася, к чему ты ведешь? — скрикиваю, давясь рыданиями. — Что бы мы, взрослые, не хотели, главное — желание ребенка. Выдавливает еле слышно. А желание Алисы известно всем. Всегда-всегда быть рядом с Дианой. Обе заливаемся слезами. «Невозможно!» — шепчу я, глотая соленую воду. «Возможно, если Алиса переедет к Тиму и Майе». «Что?» — вскакиваю на ноги. Обхожу барную стойку, становлюсь напротив любимой тети, смотрю в ее побледневшее лицо. А я как? Ты обо мне подумала? Ты сделай, как я. Возьми ребенка из дома малютки, из детского дома. Есть очень много неустроенных детей. Нам с Назаром повезло с Василисой. Взяли, когда ей было семь. А теперь у нас 27-летняя дочь-красавица, зять и внук. И у тебя все будет. И у меня все будет. Говорю потухшим голосом. Ася, тебе лучше уехать. Я не готова продолжать этот разговор. Отворачиваюсь от нее резко, подхожу к панорамному окну. Моя зайка. Глажу стекло, с обратной стороны которого прилипла носиком дочь, возвращающаяся с прогулки. «Маша! Чего эта Ася даже не попрощалась?» Слышу за спиной голос мужа. «Не знаю», — отвечаю безразличным тоном. Смахиваю с глаз слезы. Матвей не должен видеть, что я плакала. У него сейчас своих проблем полно.